296. Урум. Для поэта и писателя его творчество ограничено богатством его воображения. Бездарность не может творить. Так же точно и в тонком мире один пребывает в волшебно прекрасном мире, где он живет полной, красивой насыщенной жизнью, в то время как духовное убожество прозябает в потемках.